Тем не менее, от постоянных самодурств Прокофия умерла первая его жена, Матрена Антиповна Пастухова. Даже в самых простых шутках этого чудака все таки проглядывается желание поглумиться над жертвою. Приглашаем читателя полюбоваться некоторыми проделками Прокофия Кинфича. Знакомая старуха пришла к нему попросить тысячу рублей взаймы. Чудак не отказал ей, но с условием, чтобы просительница сама отсчитала эту сумму медными деньгами. И взяла ее с собой. Нужно знать, что прежние медные деньги были очень тяжеловесны, и унести тысячу рублей меди не смог бы даже и Геркулес. Их можно было только увести, да и то не менее как на трех ломовиках. Клочасная старуха билась со счетом тысячи рублей до самого вечера, а Прокофий Акенфич, прохаживаясь по комнате, как будто нечаянно рассыпал сочтенные деньги, и старухе снова приходилось их пересчитывать. Не дать ли тебе, матушка, золотом? сказал наконец чудак, жалившись над своей жертвою, а то чай медь-то неудобно нести? И то, родимый, золотом-то с подручней нести, согласилась с хозяином обрадованная старуха. Прокофий Акинфич вызывал охотников пролежать у него в доме, не вставая с постели на спине круглый год. Когда находился желающий, его обставляли всевозможным комфортом, но особые люди следили из-под и день и ночь за спортсменом. Если он выдерживал испытание, что было крайне трудно, то получал несколько тысяч рублей. Но если испытуемый, обманутый отсутствие наблюдателей, вставал с постели, его беспощадно секли и выгоняли вон. Невидные забавы чудака постоянно потешали праздную публику. Он ездил на колымаге, окрашенной ярко-оранжевую краскою, цугом. Цуг состоял из двух маленьких лошадей в корню, двух огромных в середине, с форейтером-карликом, и двух также небольших лошадок впереди, но с форейтером такого высокого роста, что длинные ноги его тащились по мостовой. Леврея Лакея вполне гармонировала с удивительной упрыжью. Одна половина была шита из золотого галуна, другая — из самой грубой сермяги. Одна нога Лакея, обутав шелковый чулок и лакированный башмак, другая — вонучий и лапать. Очень также бесцеремонно Демидов осмеивал появлявшиеся моды. Когда считалось шиком носить очки, Прокофий Акинфич надел их не только на свою прислугу, но даже на лошадей и собак. Вероятно, за этим удивительным экипажем бегали толпы зевак, что в сущности только и нужно было его затейливому владельцу. Очень многие шутки кофе были направлены против знатных и титулованных особ, которым он почему-то чувствовал особую антипатию. Вынес ли он какое-нибудь унижение от знатных, или просто в нем еще много было мужицкой кости, как в сыне тульского крестьянина, но только чудак питал несомненную неприязнь к дворянам. Первой стат с дами императрицы Елизаветы, графини Румянцевой, во время пребывания в Москве понадобилось 5000 рублей. щетно объездив знакомых, она принуждена была обратиться к Деминову. Тот принял ее чрезвычайно сухо и сказал довольно, кажется, справедливые для того времени слова. «У меня нет денег для женщин вашего звания, потому что на вас управы нет, если не заплатите денег к сроку». «Вы привыкли быть выше закона, и сам черт с вами ничего не поделает». Графиня терпеливо перенесла оскорбление и, надеясь, что Демидов смягчится, возобновила просьбу. Но Прокофий Акинфич сказал новую дерзость, заставившую графиню вспыхнуть. Та в слезах хотела было выйти, но Демидов удержал ее в дверях. «Я вам дам денег», — сказал он, — «но с условием. Если вы дадите мне расписку...» какую я захочу. Графиня сначала было согласилась, но к ее изумлению расписка была такого содержания. «Я, ниже подписавшаяся, обязуюсь заплатить Демидову через месяц пять тысяч рублей, полученные мною от него. Если же этого и не исполню, то позволю ему объявить всем, кому он заблагорассудит, что я распутная женщина». Румянцева, хотя и знала, что Демидов чудит, но такой шутки даже от него не ожидала и с негодованием отказалась подписать удивительную бумагу. «Как хотите», — равнодушно заметил Демидов, — «а я иначе не дам». После многих и напрасных просьб Румянцева, нуждаясь в деньгах и рассчитывая уплатить их в срок, подписала расписку. Но, увы, долго в срок она уплатить не могла. И вот Прокофий Акинфич едет в дворянское собрание, собирает около себя молодежь и читает знаменитую расписку, Молодежь хохочет. Екатерина II, бывшая в собрании, предчувствуя новую проказу чудака, приказала разузнать, в чем дело, и немедленно же велела Прокофьи Кенфичу оставить залу. Злосчастный долг Румянцевой по поручению императрицы был на другой же день уплачен Демидову. Тоже проделал Прокофий и с княгиней Анной Александровной Голицыной. В таком же роде обошелся он и с братом известного фаворита Екатерины II Федором Григорьевичем Орловым. Мы приведем вкратце характерные подробности этого свидания. В Первую Турецкую войну была нужда в деньгах. Румянцев настоятельных требовал. Императрица через Орлова обратилась к Демидову, не может ли судить 4 миллиона рублей. «Императрица не дам», — объявил Демидов. «Уж такой у меня нрав, что боюсь дать тому, кто меня посечь может. А тебе дам». И он предложил Орлову такое условие. «Если тот не принесет суда в срок, час в час», для чего даже предложил обменяться часами, то Прокофий может дать Орлову при приятелях три оплюхи. Орлов согласился на это условие только с соизволением императрицы, знавшей чудачество Демидова. Деньги были готовы к уплате раньше условного времени, но чудак согласился принять их только в срок. При проезде через Москву какого-то важного лица Демидов сделал в честь него обед, на который позвал более ста человек, но особо перед самым обедом известил хозяина, что не может приехать, потому что отозвано генерал-губернатору. Сбешенный Демидов приказал втащить в столовую свинью, посадил ее на почетное место и в течение всего обеда сам служил ей. Свинья страшно хрюкала и рвалась, а Прокофий Акинфич подносил ей самые дорогие кушанья, кланялся в пояс и приговаривал. «Кушайте, ваше сиятельство, на здоровье! Не брезгайте моим хлебом и солью! Век не забуду вашего одолжения!» Было бы излишне рассказывать здесь про все издевательства над людьми, какие Прокофий Демидов, будучи богатым человеком, позволял себе. Шутки его переходили всякую границу дозвольного, и дело дошло до того, что его пасквили на брата и, кажется, на лиц близких императрицы были публично под с сожжены рукой палача. Однако чудак оказался первым крупным благотворителем из рода Демидовых. Он пожертвовал на московский воспитательный дом более миллиона рублей – тронутый тем, что Екатерина II учреждением этого дома многие беззаконные зверские злодейства предупредила и отвратила. Он же является учредителем нынешнего Петербургского коммерческого училища. Всего им пожертвовано на дело общественной благотворительности не менее полутора миллионов рублей. Разумеется, история этих пожертвований связана со многими комическими эпизодами. Прокофий Акинфич не мог не отколоть коленца, если к этому представлялись подходящие обстоятельства. С интересом читаются письма Прокофия Акинфича к его сыновьям, зятю и любимой дочери. В них сквозь юродивую форму мелькают часто остроумные и ядовитые замечания. Немало достается и сильным мира сего. По всему видно, что, несмотря на высказываемое порой юродство, Демидов был не глуп и даже в известной степени образованный человек. Мы знаем, например, что он занимался ботаникой, любил растения, и собранная им коллекция редких лавровых и других деревьев ценилась в громадную сумму. Прокофий Акинфич путешествовал за границей и немало удивлял своими чудачествами и мотовством иностранцев. «К несчастью, как это не обидно для нашего самолюбия, нужно признаться, что и до сих пор кажется только этот род удивления и возбуждает у чужеземцев наши путешествующие и швыряющие за границу деньги богачи». Прокофий, кажется, первый из крупных Демидовых отступил от привычки воспитывать около себя детей. Его сыновья учились в Гамбурге и по приезде в Россию сначала совсем не умели объясняться по-русски. Демидов сыновей почему-то не любил и обделил их наследством. Дочерей своих Прокофий Акинфич из нелюбви к дворянам старался выдать за фабрикантов и заводчиков, хотя, конечно, и тогда было немало дворянской голодьбы, с удовольствием готовой на всякий мезальянс из-за капитала. И когда одна из дочерей чудака объявила, что выйдет замуж только за дворянина, то Демидов прибил к воротам своего дома вывеску, что у него есть дочь-дворянка, и не желает ли кто из дворян на ней жениться. Случайно проходивший мимо чиновник Станиславский первый прочитал оригинальное объявление, явился к Прокофию Акинсовичу, сделал предложение и в тот же день был обвенчан с его, вздумавшей капризничать, дочерью. Прокофий Демидов не особенно любил горное дело. Хотя им основаны два или три завода, не имевших особого значения, но зато он сравнительно за бесценок продал доставшиеся ему от отца шесть заводов, в том числе и знаменитый Невьянский, богачу того времени Саве Яковлеву. Это не мешало, однако, Прокофью Акинфичу вести исправно свои денежные дела. Он отдавал деньги в суду под проценты, и немалое число лиц было его должниками. Известный писатель Сумароков задолжал Демидову 2000 рублей и должен был обращаться даже к князю Потемкину за защиту от назойливого кредитора, который хотел его выгнать из заложенного дома.